Следователь по делу русских дипломатических разведчиков предстал перед Шеллианбергом уже на следующий день. Худощавый, нервный, в мешковатой форме, он мало походил на тех молодцеватых офицеров ЦС, которые смотрели в последнее время со страниц германских газет на площадях крупных городов Украины, Беларуси и Прибалтики. Во внешнем облике Гаупштурфюрера Ролька Вообще не было ничего, что выдавало бы в нем офицера хотя бы какой-нибудь тыловой части Вермахта. Гауптштурмфюрер, очевидно, все утро добирался из Восточной Пруссии до Берлина. Выглядел бледным, усталым и смертельно невыспавшимся. Но это не помешало ему, обведя взглядом огромный кабинет бригады фюрера с его столом-дотом, прийти в еще большее смятение. «Не теряйте время, гавшун, фюрер!» — жестко произнес Шелленберг, не позволяя ему опомниться. «Вас ведь вызвали сюда для личного доклада, а не для ознакомления с апартаментами Главного управления имперской безопасности!» «Да, да, господин бригады фюрер, я готов. У меня было очень мало времени». Трясущимися руками начал он раскрывать толстиную папку с документами. Упустил один из документов, почему-то долго не мог поднять его с пола. Пальцы просто-напросто не слушались его. Когда же он наконец разогнался и встретился взглядом с бригадой фюрером, тот вздрогнул. Ему показалось, что Шелленберг в ярости. "Брось эту вашу бумажку обратно на пол", скомандовал Шелленберг. А увидев, что Гауптштурфюрер разомкнул пальцы и выпустил листик, продолжил. «Туда же брось эту чертову папку!» Гаупштурнфюрер послушно положил папку перед носками нечищенных, давно запыленных сапог. «Вот!» — еле слышно произнес он, абсолютно не понимая, к чему клонит бригада фюрер. «А теперь садитесь вон на тот стул и спокойно, вдумчиво, А расскажите всё, что вам известно по этому делу, упуская все ненужные детали. У вас 10 минут. И у вас ещё никогда не было более благодарного слушателя, ежели тот, которого вы видите сейчас перед собой. Как оказалось, Гаукштурфюрер обладал неплохой памятью, не мог бы про슬ыть неплохим рассказчиком. Через 10 минут Шеленберг имел полную ясность относительно сути дела, поведения арестованных и наиболее значимых фигур из числа тех 50 человек, которые уже арестованы по делу о дипшпионах. Задача лагеря фюрера лишь завершение этого доклада. Замечу, что следствие ещё не завершено, но я полон решимости завершить его. Если только вы сочтёте возможным, допустить меня до него после этого доклада. Да, вы будете заниматься этим делом, но, по-моему, вы что-то не договариваете. Извините, мне не удалось доставить их целыми и невредимыми, как было приказано. Что что? приподнялся Шелленберг. Что вы там, Гауптштумфюрер, бормочете? Что значит мне не удалось доставить их живыми и невредимыми, как было приказано? Э, простите, бригаде фюрер, но так произошло. Вы что, убили их? Ну что вы? Так они живы? Я вот спрашиваю, чёрта с вами эти двое русских разведчиков. Они живы? Так точно, подхотился Гауптштумфюрер. Где они? Сейчас в эту минуту я спрашиваю, где они сейчас? Здесь в Берлине, в полицейском участке у железнодорожного вокзала, под присмотром двух полицейских агента Аббера и переводчика унтерштурмфюрера. Да плевать это мне на унтерштурмфюрера. Причём вы сказали, что вам не удалось доставить их живыми и невредимыми. Я сказал: целыми и невредимыми бригадой фюрер СС, и прошу наложить на меня взыскание, я этого вполне заслуживаю. — Чётче! Гаупштонн фюрер, чётче выражайтесь! Я не знал, что их затребуют из Берлина, и буквально вчера вечером одному из них подбил глаз. Он вёл себя крайне нагло и не жало говорить ни слова правды. Но главное всё же в том, что он упрямо отрицал очевидные факты, которые его явно изобличали. Я не удержался и нанес ему несколько ударов в корпус, а затем в лицо. Один глаз заплыл. К счастью, вмешался присутствовавший на допросе агента Абера, предчувствовавший, что эти двое русских еще могут выпутаться, ибо Берлин не пожелает идти на дипломатический скандал. Он так и сказал мне, это вам уже не контрразведка, Ролька, это дипломатия, а в ней законы контрразведки не действуют, и оказался прав. Второй тоже избит. Гауптстон-фюрер немного замялся, но признал, тоже, только это уже не моя вина. В конце концов, их избивали при задержании, при перевозке в Восточную Пруссию, в тюрьме. И мне же приходилось работать с тем материалом, который мне доставляли для допроса. Ясно. Шленберг тотчас же позвонил Штоуфу и сказал, что Бороуских уже находятся под патронатом его службы политической разведки. Но понадобится пара дней, чтобы они смогли привести себя в порядок, а его люди позаботились бы о медицинской помощи арестованным. А также их одеяние. Значит, они уже в Берлине. Слава тебе, Господи. Мой шеф требует как можно скорее освободить из русского плена графа Шуленбурга. Его судьбой уже интересовались Горман, Генрих и даже фюрер, к которому вроде бы обратился кто-то из близких графа. Как вы считаете, после двух дней, которые они проведут у вас, Мы сможем представить их послу советов? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Мне хотелось бы знать, в каком они виде, если они предстанут перед фотокамерами русских на костылях. Костыли исключаются, но нам нужно еще хотя бы три дня. — Чтобы самим поработать с ними? — И поработать тоже, деликатно, конечно. Но... Мы намерены отправить поезд русских завтра. И отправляйте. Кстати, как это будет происходить? План таков. Члены русского посольства, интуриста и прочие специальным поездом под надежной охраной едут до болгарского города Свиленграда, что на болгаро-турецкой границе. Туда же должен прибыть и поезд с членами Гарманского посольства в СССР. Именно на болгаро-турецкой границе и состоится обмен дип-представительствами. Заверьте Деканозова, что оба сотрудника Данцикского консульства освобождены, однако не поедут вместе с ними, а самолетом прибудут в Софию или прямо в Силенград. Мотивация? Нужно выполнить некоторые формальности, закрыть дело. Уточнить, кое-какие вопросы. При твёрдой гарантии, чтобы сотрудники будут доставлены в Вселенград и освобождены, обещает это Канозову, что дип сотрудники из Данцига присоединятся к его команде раньше, чем поезд пересечёт турецкую границу. А если он мне не поверит? Да он, конечно же, не поверит. Пусть понервничает. Да и сами Русские же разведчики тоже пусть попортят себе нервы вместе с нами. Шелленберг положил трубку и пристально посмотрел на Гауптфюрера. Взгляните на свои часы. И ещё раз убедите меня, что русские уже в Берлине, что их уже доставили сюда. Но их доставили? Я уже говорил об этом. тот тричайший случай, когда вам проститься даже мимолётное служебное вороньё. Главное, чтобы к этому часу они уже были в Берлине. Кто у них в роли переводчика? Легионант Заранский из поляков и силезских немцев, агент Аберра. Поселите их в гостинице Мюнхен под ненавязчивой охраной. И пусть Заранский свяжется со мной.